Глава двадцать седьмая. Казалось бы, самым сложным этапом для нас должно было стать преодоление границы с Лирумом. Ведь что, как ни границу, всегда хранят наиболее тщательно. Вот только в нашем случае это произошло наиболее просто. Магический лес был преодолен после одной небольшой встречи с духом. Да, он немного поворчал, но все же дал добро, расширив путь для прохода армии. Солдаты со страхом двигались по этой дороге, постоянно дёргаясь на любые звуки и не выпуская из рук оружия. Всё же не так просто идти через место, о котором ты слышал в сказках. Вот только все эти сказки ничем хорошим никогда не заканчивались. А тут получается так, что люди движутся через это место, и на них никто не нападает. Странно и страшно в то же время. Да и звери вокруг не давали успокоиться. Крутясь по блисти, рычали, сверкали глазами, но не пересекали черту, разделяющую лес и дорогу. Ещё бы. Такая куча иды проходит рядом, а трогать её нельзя. Звериные инстинкты у них буквально вопили, но сдерживались приказом духа леса. Но вот если бы кто-то решил зайти к ним в гости, сдерживаться они не будут. Были среди солдаты те, кто в ужась отказывался идти. К счастью, их было не так много. Основная часть умела подчиняться приказам. Но несмотря на все проблемы, всё прошло спокойно, и вскоре первые ряды войск вышли из леса. Вторым препятствием на нашем пути должна была стать сама граница, как раз проходящая рядом с этим лесом. Вот только и тут никаких проблем не было. Нас уже ждали для того, чтобы проводить дальше. Всё же эта земля рода Роули, что теперь считается нашими союзниками. Поначалу я посался, что он всё же решит предать, или Алисия психонёт из-за отца. Всякое бывает, особенно после того, как я заполучил этот союз. Но к счастью, всё обошлось. Не хотелось мне убивать свою подругу, но её предательство я бы точно не простил. У друзей много привилегий и послаблений, но и ответственность на них куда как выше. Мы беспрепятственно двигались дальше, не встречая сопротивления на своём пути. И вместе с нами маршировали войска Роули. Даже как-то необычно. Судя по донесениям, народ уже знал о нашем продвижении и страхи бежал с пути. Ещё бы. Крупных войск, способных нас остановить поблизости, не было. Ведь этими самыми крупными войсками, что должны были сощищать это вторжение с границы, и были Роули, а мелкие рода не стремились отдать свои жизни за короля, заперевшись в своих замках. Мы двигались мимо них, не обращая внимания. Слишком расточительно тратить время на штурм каждого замка на пути. Да, мы оставлялись за спиной вероятных врагов, но это был оправданный риск. Слишком мало у них сил, даже если нападут все вместе, то ничего не смогут сделать. Но на всякий случай разведка двигалась и позади. готовая в любой момент предупредить о приближении врагов. Но не все были столь благоразумны. Встречались и особые индивидуумы клубцы. Таких я не жалел. Если они настолько тупы, чтобы малыми силами нападать на огромные войска, то лучше избавить местный генофонд от таких идиотов. Ведь потом не предстоит ими править. Хотя верность их я всё же уважал, если бы только она не граничила с глупостью. Разумеется, были и те, кто сразу понимал, к чему всё идёт, и спешили принести мне клятву верности как можно скорее, надеясь на вознаграждение после того, как я сяду на престол. И мне даже придётся это сделать, чтобы укрепить свою власть. Но оно того стоит. Таких людей было немало. Войск у них было мало, но тоже неплохое пополнение, что отправится в бой в первых рядах. Сложнее стало с приближением к столице. Король, похоже, решил перейти к тактике выжженной земли. Неприятно и очень сильно. Все же такую кучу войск надо кормить. Да и видеть сгоревшие поля и деревни было неприятно. Хорошо, хоть и людей не убивали, просто уводя с собой. Но большой проблемой это не стало. Я заранее подумал о подобном варианте и заготовил огромное количество припасов. Но пространственные хранилища помогали их нести без особых проблем. Все-таки без огромного обоза двигаться можно намного быстрее и эффективнее. Не зря я в последние годы скупал излишки продовольствия, создавая резерв. Мало ли что может случиться. Голод, чума, война. Еда нужна всегда. А магия помогала хранить еду достаточно долгое время. Это, конечно, не пространственные артефакты, но тоже неплохо и куда дешевле. Да, сейчас основательно просадил свои запасы, но ничего страшного. Если выиграю, то всё окупится. Ну а если нет, то это мне и не понадобится. Придётся хватать с собой Лилию в Ахабку или нять на соседний континент. Там нам будет куда безопаснее. Можно было бы и Кайлу под бок, но не хочется его подставлять. А рано или поздно это случится. Покушение на престол не прощается. С психистами, вроды всегда будет бельмом на глазу для рода кригов. Они уже один раз практически уничтожили нас, а значит, попытаются вновь. Таких врагов не оставляет живых. Скоро мы встретились с первыми отрядами Бордо. Они двигались к столице, как и мы, придерживаясь одной скорости. Судя по полученной информации, положение на их фронте было похожим. Голубцов, что решались на них напасть, было немного. А это значило лишь одно. Все войска были стянуты к столице, и именно там свершится главное сражение. Все так и случилось. Когда мы подошли к столице, то увидели лишь огромное количество солдат на стенах города. Все силы короля сейчас были сосредоточены здесь. Да, были еще войска других герцогов, что остались на охране их владений. Вот только что-то мне говорит, что там они и останутся. Не станут эти люди рисковать своими землями, особенно сейчас, во время всё ещё действующей угрозы демонов. Ну, как они думают? Впечатляет, не правда ли? Подъехал ко мне старший Бордо, когда мы начали располагаться перед столицей. И это да, покивал я. Монументальный город. Особенно сейчас, когда вся система обороны так и сверкает от магии. А ведь и этот город построили твои предки. А учитывая, какие вы пронойки. В общем, лучше быть готовым ко всему. Спрыгнул он с лошади прямо рядом со мной. Этот момент я не учёл. Спасибо. Надо будет пристраховаться, задумал я. Через сколько твои войска будут готовы? Думаю, к завтрашнему утру. Сейчас они пока обустраиваются, почесал я подбородок. взглянув на располагающиеся позади войска. «Можно и сейчас пойти на штурм, но нет смысла. Пусть лучше подготовятся и отдохнут. Ну а если король прикажет сделать вылазку, то мы их с радостью встретим. К этому уже все готово». «Хорошо», — удовлетворенно кивнул дед. «Тогда начнем завтра с рассветом. Мои люди будут готовы». На этом мы разошлись по своим местам. Я отправился в ставку моей армии. Обсуждать больше было нечего. План штурма уже давно был заготовлен и разобран до самой мелочи. Нужно было только скоординировать наши действия. Если всё пойдёт по плану, то уже завтра всё решится. Не стоит затягивать штурм и плодить себе врагов. Чем скорее всё закончится, тем лучше. Уже на следующее утро все основные действующие лица нашей армии Стояли на холме поблизости и смотрели на незатухающие огни на стенах города. Здесь были представители наёмников, подъемники, люди Гинса, Бордо, Латум. Крайне разношёрстная компания. Очень нечасто получается увидеть что-то подобное. Вот бы сюда ещё и лесовиков. Но хоть я и мог попросить у них помощи, но не стал. У них сейчас не так много сил, как хотелось бы. Да и своих проблем с недобитыми некромантами хватает. Текущей необычной кампании должно хватить для исполнения моих планов. Еще бы Лилю как-нибудь спровадить в более безопасное место. Но, смотря в ее глаза, понимал, что это бесполезно. Вот только в волнении все никак не хотело отступать. «Красиво!» — вздохнул старик Латун. «Даже жаль это все ломать!» «Это да!» — вторил ему Бордо. Рушить всегда куда проще, чем создавать нечто новое. На Но других вариантов нет. Да и всё разрушать не обязательно, а сломное всегда можно починить. Ну, или почти всегда. Мы можем рассчитывать на вашу помощь. Да, после нескольких секунд молчания ответил он. Так будет лучше. Но плату ему я потом с вас требую. Это, знаете ли, не так просто, как может показаться даже для меня. особенно когда нет прямой угрозы моему роду. Хорошо. Это будет честно. Понимающие в ноль. От нас ещё что-то требуется? спросила знакомая мне капитана наёмников с кучей маленьких косичек. Именно она была представителем всех наёмников в ставке командования. Но не приказывать же каждому отряду отдельно. Слишком их много, как малых, так и больших, а им не впервые работать вместе, хоть и есть свои проблемы. Нет? Всё, как и оговаривалось в плане. Главное, не рискуйте сильно. Не нужно привлекать лишнее внимание. Иначе используют какой-нибудь козырь. Это само собой. Мы ценим свои жизни, фыркнула она. Тогда я пойду, отдам последние распоряжения. Если кто-то поменял своё решение, то всё ещё есть последний шанс отступить. На всякий случай спросил я, внимательно разглядывая лица людей. Но даже доли сомнений на них я не увидел. "Нет!" раздался мне слитный ответ. "Тогда пора начинать". Глубоко вдохнув свежий воздух, что ещё не успел смениться на металлический запах крови, я отдал приказ. В ответ я увидел одобрительный кивки от стоящих рядом людей. Один знак киму, и он просигналил наступление. Вот теперь всё действительно началось. Уже подготовленные требушеты начали свой обстрел. Безрезультатный. Стены города с лёгкостью выдержали даже зачеронные снаряды, а внутрь попасть не давал защитный купол, возникший над городом. Солидно. И зная своих предков, запитано это всё от очень мощного источника, способного держаться очень долго. Оставалось только три варианта. Первый продолжать обстрел и со временем защита всё же не выдержит. Но это надо быть большим оптимистом. Кто знает, насколько оно мощно и сколько много резервов у данной защиты. Балист у нас было много. Да и город не маленький, слишком большая территория. Барьер не сможет держаться вечно. Второй вариант не рассчитывать на осадное орудие и отправить солдат. Купол не панацея. Он может сдерживать лишь физические и магические атаки, но люди пройдут через него без всяких проблем. Нужно лишь миновать стену. Насколько я знаю, не существует купола, что может одновременно защищать от дистанционных атак и не пропускать через себя никого живого. По крайней мере, такого типа купол на подобное точно не способен. Ну а куча лестниц и осадные башни у нас были уже заготовлены. Вот только это достаточно опасно, и войско понесет большие потери. Третий вариант — сосредоточить огонь-баллист в одном месте и попытаться пробить проход через стену или ворота. Но кто сказал, что нельзя совместить каждый из этих способов? И именно так я и поступил. Орудия продолжили свой обстрел, войска выдвинулись к стенам под прикрытием магов. Остался только третий вариант. Самый простой и в то же время самый сложный из них. Переглянувшись со стариком Латум, мы одновременно кивнули и приступили к делу. Случилось то, что потом долго будет Сница в кошмарах защитником города. Практически одновременно чуть вдали от стен появились два элементаля. Два гигантских элементаля разных стихий: свет и тьма. Они стояли поблизости, но не нападали друг на друга, борясь с противоположной стихией. Нет. Переглянувшись, они одновременно направились к ближайшим воротам города. Если они сейчас возьмут и объединятся в одного элементаля Инь-Янь, то я сильно офигею. Примелькнула у меня в голове безумная мысль. Но ничего подобного к счастью или к сожалению не произошло. Маги защитников тут же сосредоточили свои атаки на появившихся врагов. Буквально целые волны магии различных стихий обрушивались на них одна за другой, но ни одна из них не причиняла никакого вреда. Теневик с лёгкостью поглощал все атаки, а светлый будто выжигал любую магию, что приближалась к нему. Первый совместный удар по воротам, и они выдержали. Угу, да, присвистнул я. Вот теперь я ещё больше уважаю предков. Следом повторился ещё удар, и ещё даже визуальная магическая защита на вратах дрожала, но продолжала выполнять свои функции. Это ненадолго. Ухмыльнулся я, наблюдая за происходящим. Зря я обрадовался раньше времени. На стенах города в этот момент начались странные шевеления, на которые я не обратил внимания. Зря. Противостоять я им не мог, но хотя бы попробовать предотвратить гигантский луч тьмы устремился к своему врагу. Вот только направлялся он не от элементаля теней в сторону города, как можно было бы ожидать, а наоборот. Луч попал прямо в грудь элементаля, и он... исчез. Нет, его не убили, такого бы не произошло бесследно. Да и убить короля теней... Люди на подобное не способны. Его просто изгнали из нашего мира назад, в его план. Практически сразу появился еще один луч, попавший в элементале света. Я хотел уже было прокричать от негодования, но ничего не случилось. Светлый будто и не заметил удара. продолжив лишь с большей яростью ломать ворота. Вот оно, значит, как, задумался я. Теперь всё встало на свои места. Магов теней в Лируме не должно было остаться. А даже если бы и были, то их совместная атака не могла произвести такой эффект. Оставалось только одно артефакт. И я даже знаю, чей. Предки. Только они могли создать такой артефакт, что смог бы отозвать назад даже короля теней. и заточен он был именно под нашу стихию. Элементаль света даже не почесался. Значит, это оружие для борьбы с нашей родовой способностью. Как только заполучу его в свои руки, то обязательно уничтожу. Нет, сначала разберу, изучу, а потом уже уничтожу эту гадость. Наш план чуть не пошёл прахом из-за этой неожиданности. Хорошо всё же, что Латум решил отправиться со мной. Иначе пришлось бы переходить к запасному плану. не столь выгодно. Потери были бы большими. Текущий план был куда как лучше. Может, у защитников и получилось бы справиться с элементалем без артефакта, если бы сосредоточили все свои атаки на нём. Всё же иногда количество может превысить качество. Вот только кто же даст им это сделать? Стоит им отвести магов в других направлениях атак, как наши войска тут же захватят стены. Именно для этого они и были нужны. Иначе я бы пришёл сюда без поддержки, лишь с одним королём элементалей. Но ничто не может быть вечным. Вот и защита ворот всё же не выдержала. Ещё один удар, и они разлетаются на мелкие кусочки, освобождая проход. Вместе с этим элементаль света исчезает, исполнив свой долг. Вперёд, в атаку! Крича, ждущий этого момента конница, и мы устремляемся к открытому проходу. Войска прорыва устремились к цели, в то время как остальные продолжили свою работу. Нельзя дать защитникам со стен спуститься и помочь своему королю. Всё это время их нужно сдерживать. Именно для этого и нужна была вся эта массовка из наёмников. Первыми скакали рыцари Латом. Как и ожидал, при небольшой помощи старика они слепили врагов ярким светом, не давая прицельно атаковать. Следом за конницей движутся войска подъемников. Именно они помогут удержать плацдарм за нами и не дать пробиться подмоге. В защите они лучшие, особенно учитывая, что их броня не только выглядит внушительно, она еще и зачарована их рунами, что помогает противостоять магам. Но и мои маги, разумеется, не отставали, помогая войскам. Путь в столицу открыт. Стена больше не защищает их, а значит, пришла пора помериться личными силами. Осталось лишь пробиться ко дворцу. Уверен до конца дня всё закончится.